Глава 8. и тогда Якиносита Юкина. К вечеру в Дестни расположенном на берегу, задол пронизывающий ветер. Если он слишком разгуляется, могут и отменить следующий за парадом фейерверк. Но пока ни о чем подобном не объявляли. Отоварившись в магазине Пансана, мы прокатились еще на нескольких аттракционах, заодно их снимая. Вряд ли, конечно, эти снимки пригодятся, Но за два выходных мы все равно больше ничего сделать не сможем. Так что совсем бесполезным это дело я бы не назвал. Даже если только для справки они изгодятся. От постоянного буждания и стояния накопилась усталость. И хотя время от времени мы старались отдохнуть, но идти неспешно не давала толпа. Так что устали все. Сейчас мы шли, прикидывая, успеем ли прокатиться на чем нибудь еще до барада. Но уже не так бодро, как поначалу. Я обнаружил, что по старой привычке все время пристраиваюсь в хвост группы. Зато так хорошо видна усталость на лицах остальных, все реже и реже заговаривающих друг с другом. Особенно впечатлил меня разговор Исики с ведущим впереди меня Тобе. «Тобе, можно тебя?» «Что такое, Ерохасу?» Не желая выделяться, Исики заговорила с ним тихо, зато Тобе ответил в полный голос. Исики недовольно дернула его за рукав и что-то тихо прошептала прямо в ухо. Серьезно? Удивленно, даже несколько недовольно переспросил он. Поморщился, быстро оглянулся и тоже что-то прошептал. Шепчущий Тобе – это натуральный разрыв шаблона. Исики ответила парой слов, слегка поклонилась и вернулась к идущим впереди Хаяма и Миури. Кажется, она о чём-то попросила Тобе, и теперь он то и дело дергал себе за волосы. Кажется, мы так и дойдем до выхода с площади. Хаяма, Миура и Исики впереди. Исики весело болтала с Хаямой, тот бодро отвечал, не вызывая признаков усталости, а вот Миура еле ноги волочила. За ними шли непринужденно треплющиеся и бодрые Йоигахама с виной. Следом топал я, уже чувствуя усталость. Идущая рядом Юкиносита тоже определенно сбавила шаг. Выносливостью она никогда не отличалась, а тут еще и народу полно. Должно быть, она устала больше всех. Ее стройные ноги уже сейчас двигались довольно тяжело. Вдруг она вздохнула. «Ты в порядке?» «Да», — коротко ответила она, на меня даже не взглянув. То ли потому, что слишком устала, то ли была еще между нами какая-то напряженность. «О, черт! Я услышал удаляющийся голос Юйкохама и глянул в ту сторону. Улицу, через которую мы должны были уйти с площади... Собирались огородить, освобождая место для парада. Юйкохама с Сибиной успели проскочить в самый последний момент, когда уже натягивали веревки. Чуть подставшим нам с киноситой бежать было уже поздно. Заметив, что мы отстали, Юйкохама повернулась и замахала руками. Я тоже махнул рукой и крикнул. «Идите, мы вас догоним». «Ладно». Она еще раз махнула и побежала за Хаямой с компанией. Я проводил ее взглядом и повернулся к на сити Ну что, пошли? Пожалуй. Мы знали, куда надо идти. Топать в обход, конечно, не кстати, но ничего страшного в этом нет. Хуже то, что из-за ограждённой улицы топа стало плотнее. Плюс к тому настал вечер. На аттракционах сияла яркая иллюминация. Многие останавливались и фотографировали их. В результате пробивались мы не так быстро, как хотелось бы. Путь до Спрайт Маунтейн нашей цели занял немало времени. Я гляделся, но ни Юига Гохамы, ни остальных видно не было. Юхиносита тоже, осмотревшись и никого не обнаружив, предложила. «Может, позвоним им?» «Наверно». Я достал мобильник и нашел единственный номер человека из той компании, который у меня был. После трех гудков мне ответили Аво! Кроме Юига Хамы в трубке слышались и другие голоса. Наверное, хаям из компании». «Вы где?». Мы подошли. А, извини, мы уже внутри. Ладно. А я-то думал, что они нас подождут. И Гахама, кажется, поняла по голосу, что я несколько ошарашен. И торопливо заговорила. Ничего-ничего. Если возьмете фаст пасс, скоро догоните. Народу тут немного, так что очередь быстро идет. Мы, ну, потому и решили, что лучше зайти сразу. Я посмотрел на очередь. Ну да, она не такая длинная, как обычно. Табло показывает, что ждать придется около получаса. Учитывая как она движется, думаю даже меньше, намного меньше. А если по совету Юекохаму взять Fast Pass, догнать будет вообще несложно Договорились. Ладно, пока! Я-то в отбой и повернулся к Кихи на Сити. Судя по всему, встретимся внутри. Она кивнула и мы направились к хвосту очереди. Сразу взять Fast Pass и пройти не выйдет должно пройти определенное время, и за этим строго следят. Потому мы и стали в обычную очередь. Ну и по ней, похоже, можно попасть внутрь без особых проблем. Наверное, основная масса посетителей ломанулась порад смотреть. Останемся здесь, пока очередь движется. Пройдем сколько получится. А там, если возьмем фаст-паст, словно перестраиваясь на другую полосу в момент всех обгоним. Продвинулись мы уже довольно далеко. Впереди компания каких-то, судя по всему, старшеклассников, в форме неизвестной мне школы. Затея его дискуссию. Когда начинается аппарат и фейерверк, молодежь стремится оттянуться на полную, снова и снова катаясь на аттракционах. Судя по всему, насчет этого и шёл спор. Кто первый, кто лезет без очереди и так далее. Рядом тут же вырос служащий аттракцион и попросил их удалиться. Дальше очередь двигалась тихо и спокойно. Юкиносита посмотрела на стоящих впереди и позади. Если мы скажем, что нас там ждут друзья, нас все равно вряд ли пропустят. «Верно. Позвоню-ка я еще раз». Я снова достал мобильник и нажал на повторный набор. Но сколько не ждал, ответа не было. «Не берет трубку». Других номеров я не знаю. Хаями свой давал, но его номер даже не спрашивал. «У тебя чей-нибудь еще номера есть?» Спросил я на всякий случай Юкиноситу. Но она лишь покачала головой. Разумеется. Попробовал еще несколько раз позвонить, но безуспешно. К тому же с того места, до которого мы продвинулись, глен был уже нижний уровень. Осталось лишь спуститься туда, и мы окажемся на посадочной площадке. Раз уж мы так далеко прошли, быстрее будет проехать, чем возвращаться. Они могут и у выхода подождать. Пожалуй». В голосе Экиносиды прозвучало беспокойство. Я глянул на нее. и она тут же опустила голову. «Что такое?» Она промолчала. «Стоп, погодите-ка. Стоп, стоп, стоп. Сдается мне, я уже не раз такое видел». Я кошленалась, спросил еще раз, чувствуя нарастающее волнение. Не возражаешь, если я кое-что уточню? Что именно?